23 июня 1928. Дорогая Гулюшка, благодарю тебя за телеграмму. Жаль, что только три фунта, но хорошо, что дело двинулось. Расти же и множь их. Она пришла ночью, я слышал стук, потом мне снилось, что вы приехали. Я плохо спал, в пять проснулся и днем нынешним недоволен. И всегда в такие дни пишут письма, звонят, мешают, я раздражаюсь. Но ведь я бы взвыл, если бы обо мне забыли. Не знаю, по телеграме ли, или против нее, но деньги я тебе вышлю через три-четыре дня. О поездке же пока думать рано. Я не сделал и половины того, что надо. Только бы выспаться, тогда все идет как по маслу. Я думаю, эта книга будет не хуже сестры. Отделы будут посвящены Осееву, Маяковскому, Жене, Андрею Белому, может быть, другим. При переиздании 1905-го я выставлю посвящение Марине Цветаевой. Здесь же ничего с ней не связано, и она обидится, не найдя себя среди родных и друзей. Как грустны всегда эти расхождения чужих чувств с твоими готовыми обнять их полностью и навсегда обнявшими. Вдруг вспоминаю Ахматову, что посвятить ей. И вдруг вспоминаю, что вознесли и теперь обижают Гладкова, обязательно ему кое-что посвящу. Или что, например, посвящение высокой болезни асид Цветаевой дало бы ей нечто вроде революционной рекомендации, а жизнь ее трудна. И мне уже звонили из Нового Мира, что не все с рукописью, ладно, и не так-то близки деньги, а я уже успел порадовать ее и поздравить. Но спокойных, широких, длительных посвящений будет три — тебе, Коле и Володе. «Поправляйся только, моя золотая, и не думай, я не собираюсь умирать» но что-то поребячески ликует во мне при мысли, что к зиме вся старая заваль будет выправлена, собрана и приведена в порядок. Можно будет осмотреться и взглянуть вперед. Квартира эта была еще в большем запустении, чем наша действительная. 3 июля 1928-го, Геленджик. «Милый Боря, огромное тебе спасибо» за открытку с телеграфа, и не сердись на мое неприятное и злое письмо последнее. Но я иногда чувствую себя ненормальной и растерянной от постоянного напряжения с Женечкой и от страха, который вдруг на меня нападает, что и для меня, и для Женечки вдруг лето пройдет впустую. Ты ведь знаешь страх потерянного времени». Так, во-первых, большое спасибо, что ты приедешь к пятнадцатому, и, умоляю, устрой так. И, во-вторых, что ты спрашиваешь про Просковью Петровну. Я сегодня вечером напишу подробно. Знай только, что я твердо говорю, что ты можешь мне вполне доверить устройство нашего быта. Всего хорошего. Еще раз спасибо, Женя. 7 июля 1928 Дорогая Женечка, Я боюсь, что вчера огорчил тебя, прости меня, но умоляю, будь нежный со мной, немного тепла, хотя изредка. Ты знаешь, как я живу, я в нем нуждаюсь. Я не могу изменить своей жизни, я не могу отказаться от признательности людскому, живущему, меняющемуся, тянущемуся через годы. Ведь что-то я хотел сказать за главием сестры моей жизни, и это что-то живет во мне» я не могу отказаться от дружбы от почти домашней интимности перехлестыывающей на улицу от чувства родства с совершенным оформляющимся в лице искусством но все это мой характер а не образ жизни и если правда что я твой то все это могло бы быть твоим и неужели все перечисленное так тебе в тягость и неужели все это недостатки но что от меня останется и прежде всего для тебя если я скажем от них избавлюсь Все эти особенности я привел, как теневые и досадные, помни твои упреки и в виду новых. Но я-то сам никогда за эти качества не держусь, не стою на них, их деятельно не форсирую, они ужились со мной, и когда бы не ты, я бы их не замечал. Все простые, живые, непринужденные надежды сосредоточены в тебе. Если мне не безразлично чье-то пробуждение чье-то состояние духа, чей-то уход и приход, то разве не ясно, чьи именно? И вот когда ты заговариваешь со мной, как вчера, у меня ничего не остается. Сейчас подали твою открытку, и все чудно сошлось. Хорошо, когда бы всегда так было. Горячо благодарю тебя за нее. Ты гораздо меньше виноват передо мною, чем перед собой». Владеть собой надо прежде всего ради себя же, и особенно это нужно тебе. В этом вообще залог твоего выздоровления. Без конца тебя целую, дорогая моя. Как чудесно Женечка пишет Просковье Петровне. Прости меня, если вчера чем тебя обидел, но ты не представляешь себе, как огорчило меня. Чтобы нагнать вчерашнее письмо, отвезу это на главный почтамт. Дня через два закончу работу мне осталось еще переделать марбург и выправить высокую болезнь потом дело будет за деньгами то есть за гизом в виду того что это будет большая сумма рублей пятьсот шестьсот я ее получу не сразу однако все сделаю чтобы достать все в неделю какая ты глупая ты не представляешь себе моих вечеров И того, что со мной делается, когда я даю себе расчувствоваться на твой и Женечкин счет, а ты зовешь и обижаешься, точно я сам не рвусь. И все время головные боли, обыкновенные, без связи с носом. Но, в общем, мне очень хорошо. Весь твой Б. 15-16 июля 1928. Дорогая моя! Не оставлять же тебя, мою родную, мою все-таки действительную, невымышленную жизнь без вестей. Но что писать тебе? На какую твою волну? На какую помощь твою? На какое поддерживающее твое веяние тебе отвечать? Бывают периоды, когда, справляюсь с предъявленными трудностями, я удовлетворяюсь той философской сердечностью, которая всегда есть в моих мыслях о тебе». Но как одинок? Более чем одинок я, когда они непосильно велики. О, как я боюсь минут, когда мне приходится искать в себе помощи от тебя и против тебя. Ведь это не настроение, это факты, это опыт, из которого выводишь законы. Это быт, который сложился и становится все сложней. Это шесть лет, которые позволяют заключить... О следующем шестилетии. Но я хочу тебя видеть, потому что все же это то, ты, которое я произношу, всего живее и кровнее, и я соскучился по тебе. Мы выезжаем в пятницу, почти без денег, их подошлют, мне придется работать, а у вас, наверное, адова жара. Ах, если бы ты меня послушалась весной, с санаторием и со всем... До скорого, твой Б.